Вмиг открыл я сто книг, Найти желая средство Установить природу света. Я шел по кочкам малолетства, Не видя дерева совета. Моя веревка разума Гремела по числам, Глаза ездили по строчкам, Собирая в ком. От моих плеч Отскакивали легкие трости. Ягнул с восторгом свои кости над журналом жирной жизни, где журавли, пользуясь рычагом Архимеда, вытаскивают ведра воды для варки обеда. 10 мая 1931 года.